Вторник, 2 октября. 21 неделя и 2 дня. Первое. Люди, которые не в состоянии написать моё имя без ошибок. Ну, то есть, все. Второе. Люди, которые считают, что это норм — сокращать моё имя, хотя разговора на эту тему между нами никогда не было. Ну, то есть, тоже. Все. Третье. Люди, которые трогают мой живот, хотя их никто не приглашал. Женщина в супермаркете. Женщина в кабинете врача, ребёнок на автобусной остановке. Сегодня утром прочитала на сайте Mental Floss статью о плохих матерях животного мира. Гренландские тюленихи — прекрасные мамы в первые две недели. Но как только прекращают кормить грудью, тут же бросают детёнышей на произвол судьбы и уходят в загул. Кукушки — подкладывают свои яйца в гнёзда к другим птицам, потому что им влом самим растить птенцов. А панды вообще заслужили всемирную славу как самые отстойные родители. Жрут что попало, спят чуть ли не по 23 часа в сутки и трахаются так мало, что еле успевают зачать ребёнка. Судя по всему, я человек-панда. Вы, кстати, знали, что в животном мире где-то убийство весьма распространённое явление. Но вот я не знала. или вы своих детёнышей убивают, и сурикаты, и более 40 видов обезьян, если верить передаче о животных, которую мы с Джимом смотрели вчера вечером. Это у них один из способов позаботиться о том, чтобы выживали сильнейшие. Понимаете? Мы можем сколько угодно славить доброту и человечность, но что, если на самом деле мы запрограммированы на жестокость? Что, если это заложено в нас на уровне инстинкта? «Мне по-прежнему снятся очень реалистичные сны, отчётливее, чем когда-либо. Этой ночью приснилось, что я хранила младенца в морозилке, а потом достала его оттуда, шмякнула на разделочную доску, нарезала тоненькими ломтиками и положила между двумя кусками мультизернового хлеба. Понятия не имею, что это значит, кроме разве что того, что я наверняка буду ужасной матерью. Но это я и так давно знаю». Съездила в дом с колодцем, чтобы немного поднять себе настроение. Села на край отверстия и стала есть мармеладки из пакета «Собери и намешай». Едва я там уселась, как тут же поднялся крик. «Я себе стопу сломал на хрен Вытащи меня отсюда, ты сука!» Я посветила в колодец фонариком. В темноте вспыхнули каштановые волосы и грязное всё в полосах лицо. Он увернулся от луча. «Привет, Патрик», — сказала я и помахала ему, жуя мармеладные бутылочки колы. «Какого хрена ты? Ты чё творишь, у меня перелом?» «Понимаю». «Вытащи меня». «Как?» «Не знаю, позови кого-нибудь мне, мать твою больно». «Ты там не голодный?» «Конечно голодный, я тут уже три дня ютить». «Отлично, голодай дальше». Вскоре после нашей беседы я уехала. Мне не нравится, когда со мной говорят таким тоном в моём же собственном, ну, как будто, доме. Я пока не занимаюсь гнездованием, которым вроде бы пора заниматься. Я к этому всему ещё и близко не готова. Даже колыбельку пока не выбрала. Но вообще-то одна из самых полезных вещей, которую я вычитала в книгах для беременных, это то, что на определённом этапе каждая женщина считает себя безнадёжной матерью. Нет такой женщины, которая незадолго до родов испытывала бы ощущение готовности, душевного здоровья и комфорта. Большинство будущих матерей чувствуют себя мерзкими, грязными, неловкими и уродливыми с ног до головы. Ну, большинство. Это не считая Лесли Митецки, конечно. Преисполнившись желанием стать хорошей матерью, я принялась читать мамские блоги, чтобы быть в курсе того, чем таким они занимаются и пытаться им подражать. Один из таких блогов называется малышонок лягушонок И ведёт его супер-мега-спортивная персональная тренерша по имени Лесли Митецки, которая живёт в Лос-Анджелесе, и если ты не уверен в себе, лучше держись от неё подальше. Начать с того, что замужем она за каким-то миллионером, изобретателем особой копировальной бумаги, которой пользуются учёные. И это означает, что Лесли не работает. Всё своё время она тратит на то, чтобы штамповать младенцев и поддерживать идеальную форму. Её единственная истинная страсть. Она постит фотографии себя в позах йоги или на шесте, и снимки ежедневных смузи с семенами чия, льна и спирулины в стремлении пристыдить будущих мамаш вроде меня, пленниц свиного жира. Она делится воодушевляющими мантрами типа «Негативное сознание мешает позитивной жизни» и «Тело — это храм, поддерживай в нём чистоту, и твоя душа найдёт здесь отдохновение». Моему ножу хотелось бы найти отдохновение в её черепе. Она из тех баб, которые запросто прерывают пищевой и сексуальный акт ради того, чтобы подсчитать калории. Лесли ждёт шестого ребёнка. И в блоге день за днём отображается распорядок её спортивных занятий. Выше упомянутые йоги, тренировок с гирей и бега. Я несколько раз глубоко занырнула в её Инстаграм, где каждая вторая картинка либо её живот, похожий на стиральную доску, либо её неприлично хорошенькие дети с лос-анджелесскими улыбками, либо видео, в котором один из детей говорит «Молодец, мамочка!», попробовав какой-то особенно тошнотворный смузи за огромным кобальтово-синим кухонным столом. Подписчиков в Инстаграме у неё больше, чем у меня. Впрочем, есть аккаунт, который называется «Мохнатый сейф Марго Тэтчер», и у него тоже больше подписчиков, чем у меня. Чет, муж Лесли, считает, что во время беременности она такая секси, и они, ясное дело, не могут оторваться друг от друга в спальне. Хи-хи. Хо-хо. Как же хочется отрезать её хвостливые уши, отрубить её стальные булки и поджарить в масле у неё на глазах, пробить её вознёсшуюся надо всеми лос-анджелесскую башку. Я не Лесли. В беременности нет ничего такого, что приносит мне радость. Всё ужасно тяжело. Голова болит, и очень хочется покакать. Но мышцы в жопе не могут с этим справиться. Там уже скопилось дня за три. Такими темпами ребёнок выйдет из меня быстрее, чем вот это всё. Господи, если я даже какашку не в состоянии из себя выдавить, о каком ребёнке вообще может идти речь? А ещё у меня всё пухнет. Чувствую себя не неваляшкой. «В детстве я расколотила все свои неваляшки, заставила их, наконец, упасть. Упасть и больше не вставать». Другой блок ведёт британская модель по имени Клодет Биллингтон-Прайс, которая протоколирует каждый шаг своей беременности так, будто ничего более увлекательного ещё свет не видывал. «Недавно родила своего первого ребёнка и уже раз и снова в форме благодаря Пилатусу». «Ага». Ещё благодаря тому, что она изначально весила не больше 50 фунтов. И то, только если её намочить. И в жизни вообще ни черта не делает, кроме зарядки. И говорит, что тому, кто жрёт, как свинья, нет оправдания. «Ой, а выйти побазарить не хочешь, сучка? Я буду есть, что хочу и когда хочу. А ты катись куда подальше, самодовольная, солнцем блясогретая, пластикой подправленная, задорно-грудая, персикожопая, струя идеальной мочи». Жизненно важные питательные вещества. Ну, охренеть! После того, как я мучительно долго следила за своим питанием и пыталась сбросить вес, окей, я следила недолго и ничего не сбросила. Теперь моё тело выбирает путь пожирания всего, что оно, мать твою, пожелает. И все жизненно важные питательные вещества, которых оно в данный момент требует, это плюшки. Так что пошла ты нахрен, Лесли Митецки». Пошла ты на хрен, кладёт Риллингтон Плейс. Пошла ты на хрен, Элин. Пошли вы мать вашу на хрен. Молодец, мамочка.